После пятнадцатого, кажется, блюдо он закончил обед десертом, часть которого даже унёс с собой. Дело в том, что какие-то юнцы за столом потешались над хладнокровием мальчугана и его смелыми и независимыми манерами, и посоветовали ему сунуть себе в карман горсть миндального печенья, каковой он и грыз по дороге в театр, куда ходили все обитатели этого весёлого немецкого городка. Дама в чёрном, мать мальчика, смеяла, скраснела и, по-видимому, была чрезвычайно довольна, хотя и взирала на выходки своего сына с некоторым смущением. Я помню, что полковник, он весьма скоро потом был произведён в этот чин, подшучивал над мальчиком и с самым серьёзным видом дразнил его, указывая на те блюда, которых тот ещё не пробовал, и умоляя не сдерживать своего аппетита, а брать по второй порции.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 что даже этот циник Аташе, маленький Фипс, который разглядывал её в бинокль, удивлённо просюсюкал. «Боже мой, право! Приятно видеть женщину, способную на такие чувства!» А в сцене в тюрьме, где Фиделио, бросаясь к своему супругу, восклицает «Ничего-ничего, мой флористан, Эмилия, позабыв обо всём на свете, даже закрывала лицо носовым платочком.